Ну что ж, Бернард сам себе вырыл яму. Казалось, полковника позабавила эта мысль. Он удобно устроился в кресле, вздохнул и потянулся за бутылкой бренди. Но благодарение Богу на сегодня кажется все. Ван Эффен благоразумно не стал мешать полковнику, подождал, пока тот нальет себе бренди и выпьет, и только потом достал список Ангели. — Не совсем. — Курас. кое-что еще осталось. Деграф просмотрел список, и лицо его напряглось. Он снова перечитал список. Губы его беззвучно двигались. Наконец полковник пробормотал. Да, совсем чуть-чуть. Вернулись Веринга и Дессенс. Веринга был, как всегда, невозмутим. Дессенс походил на христианина, которого римляне впервые вывели на арену со львами. Веринга спросил, — О каком чуть-чуть вы говорите? — Вот об этом. И де граф протянул ему список, а сам прикрыл глаза рукой, словно ему было невыносимо видеть реакцию министра. Веринга прочитал. Взрывчатка, детонаторы, взрыватели, гранаты, ракеты-земля-земля, ракеты-земля-воздух. Он задумчиво посмотрел на Ван Эффена, но в лице его не было испуга. Что это? Список покупок. Я собирался попросить полковника приобрести все это для меня. Дессенс, который теперь принял ту же позу, что и д Деграф, издал сдал легкий стон. А раз вы министр обороны, то полковник так или иначе должен был бы обратиться к вам. Кроме того, я хотел бы одолжить военный грузовик. Если мне немножко повезет, я его верну. Веринга посмотрел на лейтенанта, потом на список, потом снова на лейтенанта. Судя по вашему списку, грузовик вам будет просто необходим. Все это я могу получить без особого труда. Я много слышал о вас, лейтенант. Многое я узнал сегодня. Я не сомневаюсь в вашем здравомыслии. Надеюсь, вы мне простите мое праздное любопытство, но мне хотелось бы знать, зачем вам все это понадобилось. Судя по всему, ФФФ не хватает взрывчатки и оружия. «Поэтому я пообещал достать для них все необходимое». ну конечно», — сказал Веринга. «Конечно». Министра обороны было трудно чем-нибудь поразить. Если он и был удивлен, это не отразилось на его лице. По глазам де графа и де сенса тоже ничего нельзя было сказать, но это не значит, что их нельзя было ничем потрясти». они все еще прикрывали глаза руками, защищаясь от кошмарной реальности внешнего мира. Кроме того ФФФ не хватает экспертов по взрывам. Так что я предложил им свои услуги. Вы разбираетесь в этом деле? Д да Гра неохотно убрал руку от глаз, Лейтенант очень многое знает о взрывах. Он также эксперт по обезвреживанию бомб. Как бы мне хотелось, чтобы наша проблема была совсем простенькой. Вроде обезвреживания 500-килограммовой бомбы с часовым механизмом. Да, сэр. Теперь Ван Эффен обращался к полковнику. «Я также нанял Джорджа и Васко. Джордж — большой дока по части взрывов, а Васко учили запускать ракеты. Как вы понимаете, у меня просто не было времени посоветоваться с вами по этому поводу». «Не можешь же ты думать обо всем на свете!» — мрачно заметил полковник. Он очень удивился, обнаружив, что его рюмка уже пустая, решил снова ее наполнить. «Нет ничего незаконного в привлечении этих людей, мистер Веринга. Они оба сержанты полиции, и оба вызвались добровольно. И Джордж, и Васка знают о возможной опасности. С взрывчаткой вам ничего не сделать, но что касается ракет... «Я был бы вам очень признателен, если бы вы смогли пригласить специалиста, чтобы их обезвредить», — попросил Ван Эффен. Де граф поставил рюмку. «Я присоединяюсь к этому пожеланию». Голос его был совершенно безжизненным. Веринга спросил, «Простите мне мое праздное любопытство, но почему вы...» И ваши друзья идете на такой риск. Риск просчитан, сэр. Во всяком случае, мне так кажется. А причина проста. Как уже сказал полковник, нам удалось проникнуть в ФФФ. Нет, это не совсем точно. Мы были приняты, во всяком случае, нам дали понять, что мы приняты как внештатные сотрудники. Мы находимся на периферии огромной паучьей сети и не знаем, где находится паук. Но если нам удастся доставить упомянутый груз, мы это узнаем. вариант ли ФФФ оставит ракеты в камере хранения центрального вокзала. «Ваша логика безупречна, Ванн Эффен, просто безупречна. За исключением одной крошечной ошибочки, какой, сэр, паук может с вами расправиться. Этот план сумасшедший, просто сумасшедший, и именно поэтому все может получиться. Мне бы очень хотелось узнать, где и когда вы все это с ними обсудили». Часа полтора назад мы выпили по рюмочке с Ангелией и его людьми. Впервые непоколебимое спокойствие Веринги дало трещину. С Ангели? Вы выпили с Ангели? С тем самым, что только что ушел отсюда? Для него я был Стефаном Даниловым. Ну, думаю, что у меня все. С вашего позволения мне пора идти. На сегодняшнюю ночь дан интересный прогноз погоды. Говорят, что в ближайшие 48 часов уровень воды может превзойти уровень февраля 1953 года. Так что двое суток — это время, которое невольно даёт нам FFF. Времени на переговоры с правительством Великобритании остаётся совсем мало. Вы помните, я говорил, что не верю Риордену, утверждавшему, что он может немедленно осуществить свои угрозы. Но я убежден, что его угрозы относительно более отдаленного будущего вполне реальны. Я уверен, что затопление страны действительно подготовлены. Еще один момент, полковник. Риорден сомневается в честности нашей таможни. Это чушь. Я это знаю. И вы это знаете. Но весь мир этого не знает. Я уверен, что передача оружия происходит в Эйсальмэре, в Аддензе или в Открытом море. Этим должны заняться военно-морские силы. Видит Бог. Мы так уже печально знамениты, как место транзита оружия. Хотел бы я знать, что будет, когда все это кончится». Ван Эффен улыбнулся. И все же эта работа не для младшего офицера полиции. Этот вопрос могут решить только министры обороны и юстиции. Спокойной ночи, джентльмены. — Одну минуточку, Питер, одну минуточку. Д. Граф был явно в подавленном состоянии. — Мы можем тебе хоть чем-то помочь? — Да, сэр. Вы мне поможете, если не будете ничего предпринимать? Абсолютно ничего. Любая попытка нам помочь, скорее всего, уложит нас в гроб. Эти люди из ФФФ — умные, опытные преступники. Не устраивайте слежки за грузовиком, даже если вам покажется, что вы сможете сделать это очень умно и осторожно. Никаких вертолетов. Никаких ребяческих выходок вроде жучков-передатчиков в грузовике. Если преступники не совсем идиоты, они в первую очередь попытаются их отыскать. Так что ничего, ничего не делайте».